Росичам казалось, что, вступив на имперскую дорогу вниз по Гебру, они вступили также и в сонную пустыню. Но по той же дороге им навстречу шли два неполных легиона, около шести тысяч мечей. Патрик и Кирилл не спешил. Конные варвары сумеют уйти от пехоты. Присутствие легионов должно связать славян. Для любого войска, даже такого подвижного, каковы варвары, единственной дорогой служит правый берег Гебра, Вскоре после того, как Гебр примет приток Харманли и направится к Юстинианополю, его стеснят горы. Даже если славяне, будучи сейчас налегке, сумеют прорваться мимо легионов, они не посмеют идти дальше, их возвращение станет невозможным. В четырех переходах к северу от Юстинианополя на берегу речки Тунджи стояла сильная крепость Дзуруля. Холмистые луга с отличными пастбищами и сенокосами сделали это место естественной стоянкой фракийской конницы. Дзуруля командовал комес Азбат, военачальник храбрый и опытный, покровительствуемый самим базилевсом. Чтобы получить лишние деньги и лишнее довольствие, все полководцы и все вожди федератов всегда показывали большее число мечей и коней, чем на самом деле. Кирилл поступал как другие, ибо нельзя быть белой овцой в стаде черных. Логофеты оспаривали списки, торговались. Так всегда велось в войске империи. Низшие начальники подражали высшим, и даже сам Азбад не мог бы со всей точностью сказать, сколько у него всадников. Не 7112 копий, как стояло в последнем списке. 1006 должно быть. В самом худшем случае и при всей ловкости Азбада пять тысяч. Уже сейчас конница из Дзуруля находится к северо-востоку от варваров. Скоро, по мере передвижения их к Юстинианополю, она окажется в тылу славян, отрежет им путь к отступлению и потеснит кузости гебра. «На мои легионы!» — думал Патрикий Кирилл. Более осторожный, чем Гераклет, старый Патрикий, дабы не искушать судьбу преждевременной похвальбой, воздержался сообщить в палате о ловушке, расставленной славянам. Кирилл просил префекта Дакии имевшего резиденцию в Сардике, выслать войска к Филиппополю, дабы оно совместно с городским гарнизоном ударило на восток вдоль Гебра. Так славянское вторжение охватывалось с запада, востока и севера. Юг был заперт Родобским хребтом. В двух местах, доступных для конницы, стояли крепости. Да напомнит божественному труба победы имя верноподданного Патрикия. Кирилл мечтал дожить в Византии остаток своих дней.